Глава 19. Оставив в городах только небольшие отряды военных комендатуры, Рокоссовский продолжил наступление на Югославию, а в освобожденной Греции вовсю формировались на основе партизанских отрядов силы самообороны, которые и следили за порядком. Их было вполне достаточно для наведения порядка на освобожденных территориях и поиска небольших групп немцев которые умудрились не попасть нам под удар или смогли вовремя удрать. Это высвобождало большое количество войск, которые в противном случае пришлось бы привлечь для контроля за территорией. На всем пути, когда наши войска входили в любой населенный пункт, население встречало их цветами. Исключением стала Хорватия, вот там пришлось повоевать. Но к концу февраля 1945 года войска Рокоссовского вошли в Венгрию, где и встретились с войсками Жукова. Сам Жуков после полного освобождения Украины двинулся на Чехию, частично захватив и Польшу, тут он был моим соседом. Карпатские горы несколько задержали его, так как немцы обильно минировали горные дороги и перевалы, И поэтому сначала приходилось расчищать дороги для техники. Именно этим и была вызвана его задержка. Да и в отличие от Рокоссовского, ему не помогали партизаны, поскольку их тут и не было. В Греции и Югославии, если противник подрывал дорогу, то партизаны, которые тут знали каждый камень, проводили войска в обход неизвестными тропами. А Жукову оставалось только тупо проламываться в лоб, под сопротивление немцев, так как другого выхода просто не было. Даже артиллерию в горах особо не поиспользуешь, вот и пришлось Жукову забавить темп. А я тем временем двинулся на Варшаву. Честно говоря, не хотел бы я оказаться на его месте, и воевать в горах не мое это. Немцы сопротивлялись упорно, хотя мы и выбили достаточное количество их солдат, которые имели большой опыт военных действий, но недаром немцы считались одними из лучших солдат Европы. Кроме немцев, еще приходилось воевать и с армией Краевой, руководимой из Лондона. Если немцы были сразу видны, то вот поляки, зачастую одетые в гражданскую одежду, не вызывали особого подозрения, зато при каждом удобном случае стреляли нам в спины. Именно поэтому я и не особо заботился о мирном населении. Конечно, специально его не уничтожали, но и не жертвовали собой ради его спасения. Кстати, в отличие от моей истории, здесь армии Людовой не было, как и корпуса Андерсона. Не настолько тяжелым было наше положение в 1941 году. Примечание в нашей истории оставшиеся верными польскому правительству войска назывались армией краевой и они воевали как с немцами так и зачастую и действовали с ними сообща против нас в противовес ей в ссср была создана армия людова которая была контролем советскому правительству и между собой армия людовой и армия краева враждовали. еще был корпус андерсона Его создали в 1941 году из пленных поляков. Советский Союз их снарядил и вооружил, что в тех условиях было очень непросто. Но корпус Андерсона отказался воевать на нашей стороне, и состоящие в нем поляки потребовали, чтобы их через Иран отпустили к англичанам, что и было сделано. Конец примечания. Прекрасно зная, как было в нашей истории, я действовал исключительно в своих интересах, и при каждом обстреле мои войска отвечали ураганным огнем. не заботясь, есть там мирные жители или нет. А на взятие Варшавы мне потребовалось три недели. Итак, после восстания город был основательно разрушен, а после взятия его моими войсками минимум половина зданий была в руинах. Меня не особо беспокоила сохранность города, Намного важнее для меня были жизни моих солдат и офицеров, а в городе временами возникали коллизии, когда все воевали со всеми. Хоть немцы и подавили восстание, но все же в Варшаве осталось достаточно бойцов армии Краевой. И когда мы взяли ее в кольцо и пошли на штурм, то их остатки снова вылезли из подполья и воевали со всеми, как с немцами, так и с нами. Итогом стало то, что даже после того, как остатки немецкого гарнизона сдались в плен, поляки продолжали стрелять по нашим солдатам. Проблема была в том, что мы не знали, кто из жителей города мирный человек, а кто боевик армии краевой. Охрана тыла и СМЕРШ замучились наводить порядок. И так они смогли вычистить всех Аковцев, хотя обстановка и улучшилась. К январю 1945 года я с коневом вышел к Одору и успешно его форсировал, и тут нам обоим пришлось дальше идти черепашим шагом. Увидев, что война пришла в их дом, немцы осатанели, они цеплялись за каждый клочок земли. А территория Германии достаточно плотно заселена. Там населенные пункты встречаются на каждом углу. Это не как у нас. Примечание. Иностранец едет с нашим водителем, ехать далеко, иностранец говорит «Включи навигатор». На что водитель отвечает «Зачем тут просто ехать?». Иностранец настаивает, водитель включает, после этого навигатор выдает «Едьте прямо 1300 километров, затем поверните направо и через 2 километра будет ваша цель». Конец примечания. Каждый километр давался нелегко, а сил у немцев еще много, поэтому и приходилось постоянно использовать артиллерию, где прямой наводкой, а где артобстрелом. Но чуть ли не каждый километр приходилось просто проламывать. Это значительно снижало нашу скорость, но и гнать свои войска на убой мы не собирались. Рокоссовский за это время, покончив с Грецией и Югославией, вышел к Австрии и Италии. Высадку в Италии союзники произвели, правда, намного позже, но в отличие от Греции она им удалась, так как тут не было немецких войск и большая часть Италии была ими занята. Пока еще не поздно Рокоссовский молниеносным маршем вышел Генуя, тем самым отрезав союзников от Франции. Жуков все же пробился через Карпаты и освободил Чехию, хотя пришлось ему нелегко. Помощи чехов он не дождался. Хотя они и не любили немцев, но и сопротивлением не оказывали, а добросовестно работали на заводах, поставляя вермахту вооружение и технику. Из Чехии Жуков одновременно вторгся в Австрию и Баварию, а после того, как они совместно с Рокосовским захватили Австрию, сосредоточил все свои силы на Германии. А у союзников тем временем шли жаркие дебаты ни Америка, ни Англия. Не желали видеть русских в Европе. Провал высадки в Греции больно ударил по их самомнению и престижу. Хотя высадка в Италии и удалась, но захватив ее большую часть, они притормозили одно дело воевать с итальянцами, которые были аховыми вояками, и совсем другое дело с немцами. Сил у Германии было еще достаточно, но стремительный марш русских которые внезапным ударом вышли к Генуи, тем самым отрезав войска союзников от материка, перекрыл им возможность двинуться во Францию. Едва успев слегка пополнить свой экспедиционный корпус, который убрался из Греции на Мальту, союзники срочно высадились в Марселе и Тулоне, воспользовавшись тем, что немецкие части, находившиеся во Франции, срочно стали перебрасываться к границе с Италией. Узнав об этом, Рокоссовский приостановил свое наступление и немедленно связался со Стальным. С одной стороны, у него было недостаточно войск для освобождения Франции, а с другой, он должен был скоро столкнуться в таком случае с союзниками. Получив новые указания отставки, Ставки, Рокоссовский остановился на границе с Францией и перешел к обороне, оставив часть своих войск, а остальные принялись зачищать оставшуюся территорию двигаясь в сторону Швейцарии. К концу апреля он полностью взял под свой контроль север Италии, тем самым поделив ее с союзниками на две части. Немцы, убедившись, что русские остановились на границе с Францией, тоже оставив достаточные заслоны, навалились на союзников, которые, к этому времени, пользуясь тем, что основные силы противника были направлены к границе с Италией, успели захватить достаточно большую территорию. Союзники двинулись в сторону Испании, так как там практически не осталось немецких войск. Почти не встречая сопротивления, они в сутки проходили по 100-200 километров, а кроме того, они ударили и на Тулузу. Также сюда были срочно переброшенные остатки французских войск, которые вместе с ними сражались в Африке. После капитуляции Франции часть войск эвакуировалась в Англию, а часть в Африку. Просто тем, кто был на западе, ближе была Англия, а тем, кто на востоке Африка. Сейчас для большей легитимности и политического эффекта остатки французских войск с помпой высадились в Марселе и присоединились к экспедиционному корпусу союзников. А вот только праздник жизни продлился недолго. Как только немцы убедились, что русские пока двигаться из Италии не собираются и даже принялись отводить войска, а часть своих войск отправил в обход Швейцарии к Жукову, благо что разведку у немцев осталась, так сразу и навалились на союзников. Если вначале те двигались вперед зачастую без единого выстрела и с легкостью захватывали практически пустые от войска города, небольшие подразделения комендатуры не в счет, то теперь им пришлось иметь дело с крайне обозленными немецкими солдатами. Это против советских ИСов и Костоломов немецкая бронетехника мало что могла сделать, а против английских Черчилей и Кромвелей с Матильдами до американских Шерманов была вполне боеспособна. Новые. Длинноствольные 7,5-сантиметровые орудия достаточно уверенно поражали их практически с любой проекции. И это обычные четверки последней модификации. А что говорить про пантеры и тигры, которые с легкостью их жгли? Просто их было мало, так как в основном они шли на Восточный фронт против русских. Легкая увеселительная прогулка внезапно превратилась в кровавый кошмар, когда немцы всерьез принялись за союзников. Потери сразу стали астрономическими, и приходилось в срочном порядке гнать войска во Францию, даже отправить части войск из Италии, благо что русские прикрыли их собой от Германии, когда заняли север страны. Во Францию срочно отправили резервы, в том числе из новозеландцев, австралийцев, индусов и вообще из всех, кого только было можно но на это требовалось время. Спасло их только то, что русские продолжили наступление в самой Германии, и немцы были вынуждены в срочном порядке перебросить все, что только было можно, в рейх для того, чтобы остановить русское наступление. Получив передышку, союзники принялись срочно окапываться. Забыв о наступлении, И только дождавшись подкрепления и убедившись, что немцы вывели из Франции практически все свои силы, они двинулись дальше. По мере возможности немцы огрызались, временами нанося союзникам чувствительные удары, но тем не менее вынуждены были отходить. И 2 мая 1945 года союзники вступили в Париж. Пока мы с проламывали оборону немцев. Жуков, получивший подкрепление в честь армии Рокоссовского, ударом из Баварии вдоль границы со Швейцарией вышел к Штутгарту. Поскольку основные силы вермахта были сосредоточены против меня и Конева, то он достаточно легко захватил довольно большую территорию, но затем стали прибывать войска из Франции, и наступление Жукова несколько снизилось, Тем не менее, частично пройдясь по территории Франции, ибо следовать по всем изгибам границы было оформленным идиотизмом, его войска достигли Люксембурга и с легкостью его заняли, после чего двинулись дальше в Бельгию и в итоге вышли к побережью Ла-Манша, тем самым отрезав остатки немецких войск во Франции от Германии. Впрочем, остатки вермахта во Франции трепыхались недолго. Уже через пару дней после этого они массово стали сдаваться в плен союзникам. С одной стороны, те облегченно вздохнули, а с другой были жутко недовольны, что кроме Франции и половины Италии они ничего не захватили. Получалось, что все Балканы, Греция и половина Европы были под русскими, чего им очень не хотелось. А Главное, что давить на русских из Сталина было нечем, хотя тут был лент лиз Но поскольку тяжелых поражений Красной Армии не получила, и промышленность СССР оказалась лучше, то и Лент-Лиз в основном состоял из необходимого сырья. Причем к этому времени почти все позиции СССР мог покрыть и сам. Грозить Сталину продолжением войны было также глупо. Да, в апреле умер Рузвельт, и ему на смену пришел ярый антикоммунист Трумэн, Но Иоанн и Черчилль прекрасно осознавали, что сейчас, по крайней мере, в Европе, они не в состоянии противостоять Сталину. То, что русское оружие превосходит их, они уже убедились, это своему населению они могли вешать лапшу на уши, что их техника лучшая в мире, а их войска самые сильные. Реальность была такова, что на данный момент в Европе самыми сильными стали русские. В ходе войны они получили большую, прекрасно обученную, оснащенную и вооруженную армию, и победить ее было невозможно. А ведь была еще и Япония, которую Америка пока так и не победила, и без русских война на Тихом океане продлится еще минимум пару лет. Разработка атомного оружия подходила к концу, оно для его массового производства требовалось время которого практически не было. Именно поэтому союзникам приходилось под зубовный скрежет смотреть, как русские захватывают остатки Европы. Жуков после Бельгии развернулся на Голландию и не особо спеша двинулся вперед, причем часть его войск продолжала стягивать кольцо вокруг центра Германии. К этому времени Конев, двигаясь вдоль побережья Балтийского моря, взял Росток и Любек и подступил к Гамбургу, одновременно двигаясь на Флянсбург и дальше в Данию. А на всю Данию ему потребовалось полторы недели. За это время ситуация в Гамбурге особо не изменилась, но, получив подкрепление и пополнив боезапасы, Конев пошел на приступ города, который продолжался две недели, превратив большую часть строений в руины, А некоторые кварталы города полностью были разрушены. После того, как остатки гарнизона сдались, войска кони выдвинулись дальше на Бремен и Гановер, где и соединились с войсками Жукова, который двигался от Голландии, тем самым замкнув кольцо над остатками Рейха. А я за это время пробился к Берлину и, окружив его, принялся за осаду. Поскольку сейчас не было коридора на запад к союзникам или в нейтральную Швейцарию, то путей для бегства нацистской верхушки было очень мало. Поскольку Конев отсек их от моря, кроме того, занял все морские базы, то тут оставалось только пытаться под видом мирных жителей, постараться ускользнуть от нас. Воздушное пространство мы контролировали плотно, и прорыв на самолете был маловероятен. Транспортник практически не имел шансов на прорыв даже ночью, а истребитель? Не знаю, с каждым днем таких шансов было все меньше. По крайней мере, по докладу разведки основная масса фашистских бонс была в Берлине, а к 12 мая мои войска сомкнули вокруг него кольцо. Да, сейчас мы несколько запаздывали, зато с другой стороны вся Германия была под нами, а значит. Точно потом не будет деления на ФРГ и ГДР. Через неделю ожидания ждали, пока подтянется подкрепление и подвезут боеприпасы. 19 мая началась битва за Берлин. Со всех сторон города двинулась наша бронетехника. В первых рядах шли тяжелые танки и штурмовые самоходки, а чуть подстав от них бронетранспортеры с десантом. Тяжелые снаряды, бьющих прямой наводкой танков и самоходок, сносили дома и здания, в которых были огневые точки, при этом храня в обломках обороняющихся немцев. Не желая терять своих солдат, я приказал массово применять огнеметы, и огнеметчики под прикрытием других солдат после разрушения зданий совали трубы своего оружия во всей щели и щедро, не жалея горючей смеси. Прожаривали все, что только могли. Над всем городом встал густой черный дым. Пускай медленно, но верно и с минимальными потерями мы двигались вперед. Для мирных жителей были коридоры, мы постоянно по громкоговорителям объявляли об этом, но пользовались ими единицы. Бои за Берлин шли больше месяца, пока 21 июня немцы наконец не сдались. За это время большая часть гарнизона города и большое количество мирных жителей погибло. Гитлер, как и в моей истории, отравился, не желая сдаваться нам в плен. Он прекрасно понимал, что после того, что он у нас натворил, пощады ему не будет, и его в любом случае приговорят к смертной казни. Не скрою, с большим удовольствием посмотрел бы на суд над ним. Но австрийский фрейтер обломал нам в этом случае весь кайф. Несмотря на капитуляцию, боевые столкновения происходили каждый день. Слишком много различных частей и небольших групп вермахта желали куда-либо попасть. Союзники попытались отжать у нас честь Германии, но Сталин, хоть и вежливо, но твердо послал их, а поскольку американцы были кровно заинтересованы во вступлении Советским Союзом в войну против Японии, то были вынуждены смириться с этим. Хотя тут мы, можно сказать, настояли на своем, но пришлось встревать в войну с Японией. Тут все прошло без изменений. Часть армии отправили на Дальний Восток, и командовать туда поехал Жуков, как уже имевший опыт боев в этой местности. Затем последовали разгром Квантунской армии и атомные бомбардировки Японии. Причем цели оказались те же самые. Вот после разгрома Японии и начались основные торги с союзниками. Несмотря на то, что за это время мы получили великолепную и прекрасно вооруженную армию профессионалов, новая война в Европе нам была не нужна. Даже угроза атомного оружия тут не имела пока большой роли, так как кроме прототипов ничего не было, а для его производства в достаточных количествах требовалось время. Если бы союзники пожелали открытой конфронтации, то, учитывая, что большая часть Европы у нас, выдавить их из Франции и начать переправу через Ла-Манш можно было в кратчайшее время. Думаю, тут бы и немцы с охотой нам помогли. Все же для их населения англичане тоже считались врагами. Особенно подогрели обстановку их бомбардировки жилых объектов во время войны. Ширина пролива не такая большая и современные суда вполне могли за ночь его пересечь. Руководство Англии и Америки прекрасно осознавало, что не сможет содержать советские войска в случае конфликта. Тут даже их флот не поможет, так как хоть у СССР и не было больших военных кораблей, способных на равных противостоять флоту Англии и Америки, но вот подводных лодок и авиации было достаточно. Этих сил вполне хватит, чтобы прикрыть высадку десанта на английскую территорию и потом подвозить туда подкрепления и припасы. А потому пришлось, скрипя сердце, договариваться со Сталином. В итоге мы покидали Италию, полностью отдав ее союзникам. Бельгия, Голландия, Греция, Дания становились нейтральными странами. Это прописывалось в их конституциях а советские войска должны были в течение пяти лет выйти из них. За это время в этих странах формировалось новое правительство. То же самое касалось и стран Восточной Европы, исключением была Германия. Она полностью находилась под протекторатом СССР, а кроме того Восточная Пруссия с Кенигсбергом отходили к СССР. Она, учитывая Сувалки и Августов, примыкала к Белоруссии. В этот раз Сталин не стал отдавать части территории Германии полякам и чехам. а Вернул лишь судеты, так как это была чешская территория. Кстати, Данцик был присоединен к Кенигсбергу, и полякам осталась только достаточно узкая полоса выхода к Балтийскому морю. Прекрасно зная сволочную натуру панов, Сталин решил ничего им не давать. Кроме того, начались преобразования и в Прибалтике. Учитывая массовые случаи сотрудничества местного населения с немцами, было принято решение о ликвидации республик и образовании на их месте Прибалтийской республики с привлечением в нее жителей со всей страны. Госбезопасность тем временем рыла во всю мощь, тщательно проверяя буквально всех жителей, кто остался в оккупации. При малейшем поводе их выселяли в Сибирь и на Дальний Восток. Таким образом, уже к 50 году о лесных братьях можно было забыть. Они потеряли опору среди местного населения, так как почти половина жителей была выселена, а оставшиеся вместо помощи сразу докладывали в МГБ, ибо в противном случае могли легко отправиться в ссылку, даже если не только помогут националистам а просто промолчат. Теперь точно можно было не опасаться, что позже в республике начнутся националистические выступления. Отсутствие прямой военной угрозы от бывших союзников позволило Сталину не насаждать социализм в странах Восточной Европы. Их официальный нейтральный статус позволял не контролировать их, что позже очень благоприятно сказалось на СССР, так как ему не пришлось вбухивать прорву денег и материальных ценностей в них, и я был причастен к этому. После подписания капитуляции я напросился на прием к Сталину. а Благодаря моим усилиям наши потери в этой войне были в несколько раз меньше, и разрушений тоже было значительно меньше. Но вот если на этом мыть руки, то дальше. Все могло вернуться на круги своя и с тем же результатом. Именно поэтому я и напросился на этот разговор со Сталиным, хотя прекрасно понимал, что после него меня вполне могут не только снять с командования, но и расстрелять, но по-другому я просто не мог. 1 июля 1945 года. Кремль, Москва. В этот раз не надо было для безопасности лететь ночью и в сопровождении истребителей. Вернее, вылетела я в ночь, но не для безопасности, а чтобы прилететь в Москву утром. С аэродрома меня ненадолго отвезли домой, где я привел себя в порядок, с женой только обнялся, а так просто не было времени, после чего меня привезли прямо в Кремль. «Здравствуйте, товарищ Павлов. Что у вас на этот раз? Что вы срочно попросили о личной встрече?» «Здравия желаю, товарищ Сталин». Как настоящий коммунист и патриот своей страны, я не могу молчать». От таких слов Сталин сразу насторожился. «Дело в том, что, выиграв в этой войне, мы не должны расслабляться. Наш главный враг по-прежнему полон сил, и нам нельзя останавливаться на достигнутом. А кроме того, необходимо не допустить ошибок сейчас, ибо эйфория от победы может сыграть с нами злую шутку». «И кто же, по-вашему, наш главный враг, товарищ Павлов?» «Англосаксы, товарищ Сталин. Они считают, что весь мир принадлежит им. Это только на первый взгляд обе мировые войны развязала Германия. А На самом деле это не так. Обе эти войны организовали англосаксы. Первопричиной Первой мировой войны было то, что после образования Германии ее товары, как более качественные и дешевые, стали теснить английские товары. А для англосаксов самое страшное преступление – это покушение на их прибыль. В той же Америке вам за уклонение от налогов могут дать больше, чем за убийство. Я вам уже говорил, что пока мы не даем англосаксам нас грабить, мы для них враги, и неважно, какой у нас строй. А сейчас они хотели просто погреть руки, стравив между собой СССР и Германию. Что вы предлагаете? Товарищ Сталин, я долго думал об этом и считаю, что сейчас нам нельзя совершить две главные ошибки. Первая — это страны Европы. Можно попробовать подмять их под себя, насильно устроить там социализм, вот только в итоге это сработает против нас самих. Почему? Дело в том, что насильно социализм не построить, а в итоге мы просто надорвемся. У нас и народ для него был больше склонен по причине общинности, что более соответствует коммунизму. А кроме того, условия сложились благоприятные, но Европа – дело другое. Там исторически сложился индивидуализм. И быстро его не истребить, а нам просто придется, обделяя себя, вкладывать огромные средства в Европу, а нам это надо» намного лучше обезопасить себя и пустить все силы на собственное развитие. Только после того, как мы достигнем благополучия собственных граждан, можно будет на личном примере показать другим все преимущества социализма. Нам необходима не ликвидация богатых, нужно ликвидировать бедных, чтобы все граждане нашей страны были обеспечены всем необходимым. Сейчас почти все наши солдаты задают себе вопрос, почему у проклятых буржуинов рабочие живут лучше, чем у нас, почему у них все есть. Именно поэтому мы и должны сейчас все силы направить на резкое повышение благосостояния наших граждан. Думаю, в этом нам могут хорошо помочь артели и кооперативы, так как они мгновенно реагируют на спрос населения, в отличие от государственных предприятий. Для которых с учетом госплана переход на выпуск новой продукции, задача не быстрая, отсутствие конкуренции просто не дает это делать. Зачем делать что-то новое, если и старые купят за неимением другого? Это все будет тормозить наше развитие, а в условиях, когда все расписано на годы вперед, конкуренции быть не может, и многие изобретения будут просто класть под сукно, чтобы не делать, лишней работы. А если учесть, что часть наиболее активной прослойки нашего населения все равно будет этим заниматься, то такая деятельность уйдет в подполье, и государство потеряет много денег, которые пойдут к теневым дельцам. Есть те, кто просто не может работать под строгим руководством, так лучше дать им возможность нормально работать, лишь контролируя законность их деятельности. Они быстро насытят рынок необходимыми населению товарами. Я считаю, что легкую промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг можно отдать частникам. Не перекладывать это на них полностью, но дать им возможность работать вместе с государственными предприятиями. Это за счет возникшей конкуренции заставит государственные предприятия работать намного лучше без всякого понукания сверху. «Хорошо, товарищ Павлов, я вас понял и, в принципе, согласен с вами. Но вы говорили и про вторую ошибку». «Да, товарищ Сталин, тут я ступил на очень тонкий лед. Все дело в том, что все мы смертные. Если, допустим, я завтра умру, то мое смертное государство особо не повлияет. Но вот с вами совсем другое дело. Сейчас на вас держится все. Вспомните хотя бы империи Александра Македонского, Тамерлана и Чингисхана. Они распались после их смерти. Взгляд Сталина сразу стал жестким и опасным. Сейчас любая ошибка могла привести меня к смерти. На мой взгляд, наиболее лучшая форма власти – это монархия, хотя и у нее есть недостаток. Если власть наследует неподходящий наследник. Взять хотя бы Николая II правитель из него никудышный и результат закономерный. Вы, можно сказать, красный монарх, твердый, умный, и власть для вас не самоцель, а всего лишь инструмент для создания своей империи. Да, империи, Россия была, есть и будет империей, какая бы власть в ней ни была. Вы делаете все для ее процветания, вы подобрали прекрасных соратников Но что будет, когда вас и не станет? К сожалению, все мы смертны. Кто продолжит ваше дело? Где гарантия, что после вашей кончины соратники не передерутся за ваше место? Пока у вас еще есть силы и время, необходимо воспитать своего преемника, который продолжит вашу линию. А преемник — это вы? Голос у Сталина стал ледяным. «Нет, товарищ Сталин, я не гожусь на это место. Необходим достаточно молодой кандидат, прошедший войну, причем не на тыловой должности, а воевавший, кто сам рисковал своей жизнью, такой вряд ли окажется гнилым, который проявил хорошие лидерские качества и успешно руководил и не зазнался. Кого волнуют проблемы людей? Именно такой человек сможет продолжить ваше дело и не угробить его». Понимаю, найти не так легко, но если взять несколько таких людей, приблизить их к себе и выбрать одного, кто будет лучше всех, то и остальные тоже не будут лишними. И можно будет поручить ответственные посты в правительстве, не опасаясь, что они все загубят. А главное не допустить возникновения красного барства, когда пробившиеся наверх начнут считать простой народ обычным быдлом, На этом погорело дворянство, и не следует повторять их ошибку. К сожалению, даже сейчас хватает таких руководителей, и чем их будет больше, тем больше шанс развала страны. «А у вас, товарищ Павлов, есть кандидаты в мои преемники?» «Нет, товарищ Сталин, я занимался исключительно военными делами, а тут нужны администраторы». Но война хорошо показала истинную натуру людей, гниды быстро проявляли свою гнилую сущность, думаю, сейчас не так трудно найти достаточно молодых, кто отлично показал себя в прошедшей войне, проявил свои лидерские и организационные качества. Сталин, который при первых словах Павлова насторожился, сейчас расслабился. Павлов действительно болел за дело и не боялся поднять такой скользкий и опасный вопрос. При этом не пытался пропихнуть на место вероятного преемника какую-либо кандидатуру и сам на это место не метил. А ведь он прав, сколько сил пришлось приложить ему самому, чтобы не просто получить этот пост, но и удержаться на нем. Это ведь был еще тот серпентарий. И кто может гарантировать, что после его смерти соратники не передерутся за его пост, а что будет со страной? Очень не хочется, чтобы его преемник все порушил, что он с таким трудом строил всю жизнь. Да уж, который раз Павлов поднимает важные вопросы и проблемы и дает советы. Ведь ни разу не ошибся, причем сам во власть не лезет, ни в каких группировках не состоит и свою не создает, хотя завистников у него хватает. Прав Павлов, прав в этом. Здоровье уже начинает подводить, да и возраст берет свое. Ему уже почти 70 лет, а здоровье хорошо подорвано в ссылках, и сколько он еще проживет, неизвестно. Да и с Европой Павлов, пожалуй, тоже прав. Нельзя распыляться оставить себе Германию и добиться нейтрального статуса остальных стран. Подождать несколько лет, пока там сформируется правительство, и уйти. СССР по-любому их сейчас не потянет, а делать их врагами не стоит. Действительно, лучше собственным примером их заинтересовать. А для этого советские граждане должны жить лучше, чем в Европе, чтобы сами европейцы захотели присоединиться к СССР. «Товарищ Павлов, спасибо, что вы не побоялись поднять такие темы. Вы действительно настоящий коммунист, не боящийся поднимать острые вопросы и отстаивать свое мнение. Можете идти и ничего не бояться. Наш разговор останется только между нами. И я, пожалуй, последую вашим советам». «Уф!» Когда я услышал эти слова Сталина, то у меня просто от сердца отлегло, ведь я вполне мог не выйти из Кремля. Меня могли сейчас вывести из кабинета Сталина и расстрелять без всякого суда. Я прошелся по лезвию бритвы, и не только уцелел, но и, похоже, добился чего хотел. И, кстати, я действительно не знал, кого лучше назначить преемником Сталина. Я мог, конечно, посоветовать ему... Машерова, Шелепина и Романова, они сейчас молодые совсем, но стоит ли это делать, вот в чем вопрос. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. О решении Сталина я узнал позже, и из моей тройки в кандидаты попал Машеров, остальных пятерых кандидатов я не знал. Примечание. Романов в то время был мало кому известен. Да и его карьера пока еще, можно сказать, не началась. Шелепин хоть уже работал в Московском городском комитете ВЛКСМ, но также еще малоизвестен. А вот Машеров воевал в немецком тылу, герой Советского Союза, один из организаторов и руководителей партизанского движения в Белоруссии. И хотя история пошла другим путем, Машеров отличился и тут. Конец примечания.